И кусает. Около 120 стихов подобного же качества. Конечно, это несколько обескураживает, но, к счастью, дорогие читатели, не так уж долго осталось ждать, когда Александр начнет писать прозой. Однако не будем забегать вперед. Три старика не были так строги. Господин Парсеваль щурился и внезапно начинал вращать большими пальцами один вокруг другого. Господин Пьер таращил глаза и улыбался. Рот его был широко раскрыт. Папочка бише радостно сотрясал головой, тихо приговаривая «Как перрон! Как перрон!» Высшая похвала, и Александр как будто не страдает от подобного сравнения. Он... Судит, куда объективнее, когда речь идет о других. Сулье удалось пристроить в Адеон своих Ромео и Джульетту. Александр отправляется на премьеру с Марией Луизой. Занавес поднимается. Никогда я так не страдал, как в течение первых четырех актов, когда пьеса тянулась так долго и так безжизненно. И этими своими длиннотами и холодностью была обязана исключительно слишком хорошему вкусу поэта, который счел необходимым подчистить Шекспира. Только пятый акт, практически идентичный оригиналу, несколько разгорячил зал. Умеренный успех, задача обновления театра осталась впереди. Александр удваивает усилия в работе над Христиной. Мелочность, ревность, злоба становятся причиной страшной розни между служащими архива, постепенно превратившейся в настоящую войну. Сотрудники не могут спокойно видеть, как Александр является в полдень и часа через 3 четыре уже уходит. Вы только поглядите, какая синяя кура досталась этому дюма. Даже и то малое время, которое он проводит в архиве, ничего не делает, только, зная, пьески пописывает. А его королевское высочество лишь напрасно тратит деньги, излишняя доброта и отсутствие информации. Надо бы что-то предпринять, чтобы этого вонючего негра выставили за дверь. Девиолен узнает об интригах и о предполагаемом упразднении должности, Вот уже несколько лет он внимательно следит за литературными начинаниями своего названного сына. Малый так похож на него самого характером, волей. Надо бы ему пособить, подтолкнуть судьбу. Хотя его собственные служащие вовсе не так сильно загружены и следует скорее провести чистку в личном составе лесного ведомства, добрый папаша Кнут заявляет, что ему срочно нужен Александр, добивается согласия своей генеральной дирекции, и вместо того, чтобы его поблагодарить, Александр еще и жалуется. Он, видите ли, должен работать в огромном зале, усыпанном сверхштатниками, служащими и порученцами. Все эти господа говорят без умолку дабы убить за разговором время смертельного врага всех служащих. А ведь Александру нужна тишина, чтобы размышлять во время своего машинального переписывания, ему нужно заниматься творчеством, как только его работа закончена. Он обнаруживает кладовку, где Феррес, курьер конторы, хранит пустые бутылочки из-под чернил и просит разрешения пользоваться этой клетушкой. С таким же успехом можно было попросить место архиепископа в Камбре, который только что освободился. Непомерно эта претензия прошла свой путь наверх по иерархической лестнице до самой генеральной дирекции, а потом ее отказ точно так же пошел вниз. Затем заведующему канцелярией потом к его заместителю, потом к служащим и наконец к курьеру. Самая большая радость дирекции была унизить товарища. И если он не воспримется смирением, это